Глава пятнадцатая. Просто добавь воды. Ловлю себя на мысли, что мне разонравились наши подопечные. Испортили такой момент. Мы с принцем срываемся с места и бежим к полянке, где было организовано свидание. Уже на ходу я осознаю недопустимость своих мыслей и ругаю себя. Я что, действительно хотела, чтобы он меня поцеловал? Принц? Этот наглый и самовлюблённый придурок? Нет, так нельзя. Он совершенно точно не может мне нравиться. Ну, или чуточку. Но уверена, это всё потому, что он помогает мне с книгой. Ну и проектом. Я бы точно не смогла договориться с Драцен по поводу свободного времени. И всё же меня не покидает ощущение, что всё не просто так. Зачем он это делает? «Неужели я ему нравлюсь?» «Да нет, бред какой-то. Когда мы выбегаем к оставленным без присмотра растениям, полянка выглядит так, словно на ней что-то взорвалось. Гудикун и Виоретты умудрились разбежаться на почтительное расстояние, я не представляю как, и теперь стояли, воинственно глядя друг на друга. Из их спин появились выросты, будто длинные извивающиеся плети, покачивающиеся сейчас из стороны в сторону. «Нет-нет, стоять!» Принц вскинул руки, пытаясь влезть между ними. Рад, дружище, чего опять? Мы же обсудили все!» «Принц!» — зову я, стягивая на груди края его пиджака. «Не лезь к ним!» «Где уж там?» «Ну что за придурок? Это же хищные растения! Они порой бывают опаснее, чем даже животные!» Вот о чём он думает. Слишком поздно. Удлинённые побеги устремляются навстречу друг другу. Принц тянет руку в сторону, откуда слышится журчание ручья, и оттуда к нему навстречу вытягивается водяная струя, ловящая блики от светильников. Я замираю на миг, залюбовавшись этой картиной. Вода распускается между нашими влюблёнными, будто цветок сбивая направление атакующих побегов и спутывая их между собой. Если поначалу казалось, что они хотят прибить друг друга, то теперь Рут и Рат явно успокоились. Побеги в толще воды касались друг друга, будто изучая, пробуя. Рат и Рут замерли и молчали, сосредоточившись на странном танце, происходящем внутри водяного цветка. «Что ты сделал?» шиплю я. «Как понял?» «Да никак», — отвечает принц. «Я просто хотел помешать им друг друга прибить и собирался облить водой обоих». Но, похоже, она наоборот их успокоила. Отмечаю я и, найдя взглядом оставленный на нашем наблюдательном месте блокнот, спешу к нему. «А что, если это что-то важное? Помнишь, Драцен сказала, что не получается их скрестить?» «Может, нужно было добавить воду? Глянь на них!» «Думаешь, они прямо сейчас...» «Я вздрагиваю и резко отворачиваюсь от поляны. Горгули помет!» «А если правда?» «Щеки наливаются жаром!» «Ну, если мы верны в своих догадках...» «Усмехается принц. Проект почти у нас в кармане!» «Приятно иметь с тобой дел!» «Вы что тут устроили?» Резкий голос рассекает воздух, будто удар хлыста. Я вздрагиваю и поворачиваюсь. На тропинке стоит профессор Драцен в ярком платье с цветочным узором. Непривычно видеть её нарядной. Будто на свидание собралась, которое мы, кажется, испортили. «Я спрашиваю, что вы натворили?» Она даже ногой топает. «Не знаете, что от соприкосновения с водой?» Представители Гудику и Виоретт впадают в спячку на полгода.